Глава 12. В глухую темную полночь отряд Матвея Строгова двинулся на новую стоянку. Вожаком был дед Фишка. Даже Матвей, знавший эти места с не рискнул бы в такую непроглядную тьму вести людей прямым путем, через клюквенные болота и чащу. Но старик взялся за это без всяких колебаний, и вера людей в него была так велика, что никто из партизан не выразил никаких опасений. шли гуськом Чтобы не растеряться, держались за веревку. Один конец ее привязали к опояске деда Фишки, а другой находился в руках у калистрата Зотова, замыкавшего длинную вереницу людей. Шли медленно. Люди были нагружены тяжелой поклажей. Под ногами булькала вода, чавкала грязь. Холодный осенний воздух был густо насыщен запахом смолы и болотной гнили. В темноте деревья казались огромными. Макушки их сливались с темным небом, и редкие, робко светящиеся звездочки мерцали где-то в еловых ветвях, совсем близко от земли. Шли молча. Разговаривать не запрещалось, но желающих говорить не было. Шли в неизвестное. Отрывались от своих родных, обжитых мест, от разоренных на невыразимо дорогих гнезд. Уходили от жен и детей. Куда? Надолго ли? Каждого из партизан охватывало глубокое и тяжкое раздумье. Темнота осенней ночи скрывала озабоченные лица людей. Три дня потребовалось Матвею и деду Фишке, чтобы убедить мужиков в необходимости уйти из буйраков на юксу. Правда, мужики и сами видели, что опасно оставаться в буйраках. Но решиться сразу на уход куда-то в чужедальнюю сторону, в тайгу, из которой не видно пепелищ своих домов, у них не хватало решимости. Им все еще казалось, что можно переждать беду, не уходя от околец родного села. Матвей строгов доказывал партизанам что вслед за ними на югу пойдет население других сел и деревень что тайга может укрыть их на зиму что сама тайга тоже народная и ее надо вырвать из рук купчиков и ростовщиков его слушали с затаенным недоверием и в глазах мужиков он читал вопрос а нет ли тебя охотник какой нибудь выгоды в этом Возможно, что отряд на первых же порах распался бы, если бы в разгар горячих споров в Буэраке не явился Андрей Горшков. Как ни хранил в тайне штабс-капитан Ерунда свои замыслы, они стали известны народу. Глухое брожение охватило насильно мобилизованных в местную армию содействия верховному правителю адмиралу Колчаку. Когда мобилизованным стали известны подлинные цели этой армии, охотников служить в ней было немного. За день до похода в буйраки на борьбу с партизанами из армии содействия началось повальное бегство. Вслед за Андреем Горшковым в отряд пришли еще десять мужиков. Матвею стало ясно, что всякое промедление с уходом из Буйраков грозит отряду гибелью. Независимо от армии содействия, карательный отряд штабс-капитана Ерунды и сам по себе представлял немалую силу. Он был вооружен винтовками, пулеметами, имел конный взвод и вступать с ним в борьбу людям необученным, плохо вооруженным, охваченным разногласиями, значило непоправимо загубить все дело в самом его начале. На второй день партизаны вступили в Юксинскую тайгу. Для стана облюбовали поляну на берегу большого круглого озера, вбиравшего в себя проточные воды всех речек юго-восточной части тайги. Озеро было рыбное, окружено высокими берегами, поросшими плодоносным кедровником и строевым сосняком. Место приглянулось всем. Мужики удовлетворенно заухмылялись. По сравнению с темными и глухими буераками, здесь было просто раздолье. Настроение у всех поднялось, и дед Фишка, желавший показать сразу все преимущества Юксенской тайги перед буераками, заявил. «Вечером, мужики, свежих окуньков отведаем. Малость отдохну да удить отправлюсь. Я здесь раньше за один присест по пуду ловил» и старик, поширив в кармане, вытащил тряпку, в которой хранились крючки с готовыми волосяными лесками. Перед потемками Матвей еще раз оглядел местность и у костров во время ужина объявил приказ «Утром приступить к постройке жилых землянок, бани и изгороди для содержания скота». Новая стоянка отряда была удобна еще тем, что находилась сравнительно недалеко от тракта и притаежных селений. Путь к ней пролегал через болото, речки с лесными завалами, крутые холмы, заросшие непроходимой чащобой. Это тоже имело немаловажное значение. На другой день утром, прежде чем приступить к работе, Матвей разбил отряд на взводы. Командирами взводов он назначил старых солдат, Архипа Хромкова и Калистрата Зотова. Кроме того, были созданы две специальные команды, хозяйственная и разведки. Первую команду возглавил одноногий Мартын Горбачев, вторую – расторопный деловой Тимофей Залетный. Деду Фишке предоставили право добровольно выбрать, где служить – у Мартына Горбачева или у Залетного. Начальники команд наперебой зазывали старика к себе. Дед Фишка молча посмотрел на одного, на другого и, насупившись, сказал «Я так, мужики, думаю. Буду там, где, значит, надо быть». Скажем, подойдет нужда питания добывать, я тут как тут. Хоть за молодым мне теперь не угнаться, а звери-птицы от моего ружья не уйдут. А если, скажем, Тимохе потребуюсь, пожалуйста. Мне чего б не делать, лишь бы без дел не сидеть, да задаром хлеб не проедать». Отряд одобрил слова деда Фишки дружным гулом. «Ну, а теперь за работу», — сказал Матвей. Четыре дня с рассвета до темна обстраивался отряд. Землянки сделали просторные, теплые, с широкими прочными нарами и глинобитными печками. Баня тоже удалась, ее обновили, не дожидаясь, когда будет засыпана землей крыша. Дед Фишка все эти дни проводил на озере. Он сумел уже смастерить кое-какое оборудование для рыбной ловли, соорудил легкий плот для передвижения по озеру, сплел из гибкого явника морду, сделал несколько жерлиц, из кусочков желтой патронной меди нарезал блесны. Рыбы в озере было так много, что она сама шла в руки. Дед Фишка приносил с озера щук, окуней, налимов, езей. Он сам чистил рыбу, закладывал в котлы и варил. Уха получалась жирная, наваристая, вкусная. Партизаны ели ее с удовольствием, а залетный говорил. «Раздобреем мы, Дед Фишка, от такой еды! Ешь, Тимох, ешь, пока кормят!» Смеялся Дед Фишка. Старик понимал, что долго так продолжаться не может. Впереди мужиков ждут тяжелые и опасные дела. Как только отряд закончил оборудование землянок, Матвей приказал начать военные занятия. Архип Калистрат учили партизан строиться, сдваивать ряды, ходить в строю, быстро рассыпаться и цепочкой двигаться в наступление. Винтовок в отряде было три, их изучали по взводам. А вскоре ввели постоянный наблюдательный пост у тракта. Дед Фишка стал приставать к командирам с просьбой, чтобы его назначали в караул наравне со всеми. «Ты погоди, дядя!» – остановил его Матвей. «Ходить в караул не хитрая штука, а тебе другое дело найдется». Старик насторожился, думая, что Матвей доскажет до конца, но тот замолчал. Дед Фишка расспрашивать племянника не рискнул. Тот был теперь командиром отряда и втайне гордясь этим. Старик понимал, что у Матвея могут быть секреты, о которых никто не должен знать. Однако с этого часа старик жил все время, чего-то ожидая. Как-то перед вечером Матвей пришел на озеро. Дед Фишка только что поставил жерлицы и присел покурить. Увидев Матвея, старик обрадовался. Давно они не говорили с глазу на глаз. — А, Матюш, ну иди, иди, покурим! — пригласил он племянника. Матвей не спеша подошел, улыбаясь, спросил. — Ловится, дядя? — Ловится, Матюша! Думаю, вот колоду выдолбить! «Да к зиме пудиков десять рыбешки пустить в засол! Неплохо ба Матвей помолчал и, посматривая на толстые кедровые чурбаки, приготовленные дедом Фишкой на поделку колод, озабоченно начал. «Неплохо, дядя, только...» И, не договорив, подошел к деду Фишке, сел рядом и потянулся за табаком. «В жилые места, дядя, надо тебе направиться», — закончил Матвей, берясь за кисет кесет. вовсе с тревогой спросил дед Фишка заглядывая матвею в лицо Матвей поспешил успокоить старика нет дядя на время теперь мы обстроились малость окрепли надо дать знать о себе чтобы народ из других сел и деревень к нам шел ерунда не нам одним жить я не дает как думаешь дед фишка оживился и поглядывая из-под бровей хитроватыми глазками на матвея бойко заговорил я уж матюш, давно этого поджидаю себе на умне раз мозгами раскидывал не рыбу же ловить мы пришли сюда над бы и за дело приниматься правильно дядя вот и идея повести народ как это сделать тебе лучше знать улыбнулся матвей смотри только будь осторожен попадешь к ерунде назад не вернешься об этом матюш не кручся я в такие времена как собака сплю а сам на все слышу побольше дядя рассказывай всем там о нас волщинорцы мол так порешили «Сгибнуть всем или власть эту долой, середки нету. Которые к нам вздумают идти, пусть хлеб, ружья, порох, свинец, топоры несут. Надеяться тут не на что, у самих сухари к концу подходят. Завтра весь отряд на паек перевожу». Матвей замолчал и несколько секунд сидел потупившись, занятый какими-то своими мыслями. «Старят его заботы», — подумал дед Фишка, и вспомнился ему Матвей в молодости статный, с шапкой русых вьющихся волос, с румянцем на свежем лице, как будто только что омытым ключевой водой. Старик вздохнул и, поднимаясь, сказал. — Одним словом, матюш, все обделаю честь по чести. А если и всыплюсь, беды мало. Как ни крути, ни верти, а умирать тоже надо. — Ну нет, дядя, об этом ты броси думать, — серьезно проговорил Матвей. — Эта власть хоть и свирепая, а век у нее небольшой, вот-вот развалится. А мы с тобой, дядя, тут еще поохотимся, да и золотишко пошарим. Он сощурился, заулыбался. Дед Фишка истово перекрестился, взглянул на небо и с надеждой произнес. дай бог!» На другой день утром дед Фишка исчез. Его отсутствие в отряде заметили только вечером, когда старик, проделав по тайге длинный путь, уже сидел в темной избе Кентильяна Прохорова и вполголоса разговаривал с Акулиной. Балагачева жила такой же тревожной жизнью, как и волчьи норы. Укрываясь от наезжавших сюда подручных штабс-капитана Ерунды, мужики отсиживались по лесам. За непокорность здесь расправлялись испытанным способом. Семь домов Балагачевой были спалены, не меньше десяти мужиков выстиганы шампалами, а сапожник, бывший матрос семён Швабра, кричавший во время порки по адресу колчаковской власти ругательные слова, Был увезен в Жировскую волосную каталажку и с тех пор пропал без вести. «Измучились мы все от такой жизни», – жаловалась Акулина Прохорова деду Фишке. «Мужики наши суетились, тут ружья собирали, порох, свинец, да только что проку. Разве им одним справиться? Клич бы по народу кликнуть. Ведь где не послушаешь, только об одном и говорят, конец пришел. Бунтовать надо, дед Фишка». «Не знаю, как у вас в волчьих норах, а у нас нету мочи терпеть больше!» Старик не перебивал Акулину. Когда она высказалась до конца, он удовлетворенно кивнул головой. «Правду сказала Акулинушка! Кому-кому, о кому, тебе откроюсь чистосердечно! Послан я кликнуть клич по народу!» Они сидели на табуретках возле печки. Стояла такая темь, что нельзя было различить даже окна. Где-то должно быть в углу, и слевшем от времени, уныло посвистывал сверчок. С улицы доносился сердитый лай собак. Он перекатывался по всей деревне с одного края на другой. Тревожный, нагоняющий на балагачевцев зловещие предчувствия и тоску. Часто останавливаясь и прислушиваясь, не подходит ли кто к избе, дед Фишка до полуночи рассказывал о Кулине обещинствах штабс-капитана Ерунды о партизанском отряде, о племяннике Матвея, который стал теперь главным среди мужиков. Акулина была умная баба с живым и решительным характером. Выслушав старика, она предложила. «Ложись-ка ты, Феноген Данилович, спать, а на рассвете отведу я тебя к мужикам в пихточи, все обскажешь им сам. Чего ж тут без дела они будут сидеть?» Дед Фишка забрался на печку, и хотя беспокойный лай собак не прекращался, он уснул быстро и крепко. Проснулся он от стука в дверь. Кто-то барабанил смело, по-хозяйски. Дед Фишка поднял голову с подушки и тихонько сказал. «Акулина!» Хозяйка уже не спала, ответила с тревогой в голосе. «Слышу, Данилыч!» «Ты постой, не выходи! Надо мне спрятаться!» Дед Фишка стал осторожно спускаться с печки. «Лезь, Данилыч, в подполье! Вправо там большая отдушина есть, в случае чего выскакивай во двор!» «Добро, Акулинушка, добро!» Акулина открыла подполье, пособила старику спуститься и направилась в сене. Через несколько минут она вернулась, подняла крышку подполья и повеселевшим голосом сказала. «Выходи, феноген Данилович, кентельян пришел! Будь ты проклята, жизнь такая, продрог весь до костей!» Проворчал дед Фишка, вылезая из подполья. «Дожили! Вместо того, чтоб гостя за стол сажать, в подполье прячем!» Раздался голос Кентельяна из темноты. Дед Фишка сдержанно засмеялся, пошутил. «То ли еще Прохорыч будет?» Акулина, научившаяся безошибочно передвигаться в темноте, принесла Кентельяну крынку молока, хлеба, и он начал есть. Дед Фишка принялся расспрашивать его. Старик в этот раз следовал своей давней привычке. «Сначала расспроси, а уж потом рассказывай сам». То, что поведал Кентельян деду Фишке, очень напоминало пережитое волченорцами Балагачевские мужики отсиживались в пихточах, обозленные, но бессильные в своей ярости. Сидеть в безделье им надоело, а как бороться, они не знали. Взвешивая в уме все, что говорил Кентельян, дед Фишка думал. «Эти с охотой к нам пойдут, натерпелись. Знает же, матюшка, когда по народу клич бросить? Ведь скажи, как ловко подослал!» Ни раньше, ни позже, в самое времечко. Действительно, услышав от деда фишки о партизанском отряде волчинорцев, зазывающем к себе всех желающих бороться с белыми, Кентильян сказал, «И думать не станем, все до одного пойдем. Я своим мужикам когда еще говорил, давайте проберемся в волчиноры, узнаем, как там люди живут. Не может быть, чтобы волчинорцы молчали, не такой не народ, еще при царе бунтовали. И, вишь, моя правда вышла». После встречи с Кентильяном идти деду Фишке в Пихточи не было никакой нужды. Был Кентильян среди своих мужиков старшим. Перед рассветом дед Фишка проводил Кентильяна за Паскотину и, повторив свои наказы о том, что необходимо захватить с собою в отряд, направился в сергиво Не доходя верст пяти до сергива дед Фишка нагнал двух старух из Петровки. Прикинувшись новоселом, недавно приехавшим в эти края, Он стал расспрашивать их о житье-бытье. Вдруг одна из старух, пристально поглядев на него, усмехнулась. «А ведь я тебя признал, Данилыч». Дед Фишка сконфузился, и у него мелькнула была мысль сказать старухе, что никакой он не Данилыч. А старая просто-напросто обозналась сослепу. Но старуха опередила его. «Обличем ты, Данилыч, другой стал, в жизнь бы не признала. А слышу, нычет, говоришь, ну, думаю, он». «Ах, язвы старый на чем поймала?» Мысленно выругался дед Фишка и, стараясь выкрутиться из неловкого положения, спокойно сказал. «Теперь как без опаски-то ходить? Вот и мудришь!» Старухи согласились с ним и без умолку стали рассказывать о наступивших тяжелых временах. Не прошли они вместе и двух вёрст а дед Фишка знал уже все петровские новости. И тут картина была знакомая. Белые жгли, обирали, пароли Мужики сопротивлялись, спрятались по своим полям. Бабы, оставшиеся в деревне, ютились с ребятишками по баням, овинам, под полем, лишь бы не попадаться на глаза карателям. — А главного-то нашего, Митрия, что в Савдепе сидел! — продолжала рассказывать словоохотливая старушка. — Схватили недавно, да над колодцем повесили. Страх-то какой! — Да, журавль-то все по ночам скрипел, — подхватила другая старушка. Жалобно так. «Не сдобровать им аспидам-кровопийцам! Ох, не сдобровать!» — заключила рассказчица. «Вот вспомяни мое слово, Данилыч, возьмутся мужики за топоры да за ружья. К тому дело идет!» Дед Фишка посоветовал старухам сразу же после возвращения из Сергиева передать своим беглым мужикам, что волчинорские и балагачевские партизаны ждут их. Пусть идут скорее. «В Юксинской тайге собралась сила несметная. Верховодит этой силой Матвей Строгов. Человек справедливый знающий еще при царе подымавший народ против утеснителей старухи были поражены всем что сказал дед фишка и случись это где нибудь дальше от Сергиева, они не задумываясь повернули бы в петровку чтобы скорее донести до своих сельчан желанную весть вскоре деда фишку со старухами нагнал седой мрачного вида мужик ехавший в дрожках на высокой худой лошади дрожки были забрызганы грязью а бо лошади взммокли от пота Дед Фишка сразу определил, что мужичок из дальних. «Вот бы еще к кому пристроиться!» — подумал он, и когда лошадь приблизилась, приветливо крикнул. здоров бывал! Издалек ли?» «Каюровский! Ого! А куда скачешь?» «Волчий нороб по казенным делам!» Деда Фишку это так заинтересовало, что, не спрашивая позволения мужика, он, подпрыгнув, сел к нему на дрожке Седой мужик недружелюбно покосился на него. Лошадь и без того плелась еле-еле. Желая поскорее чем-нибудь снискать к себе расположение мужика и кое-что разузнать у него, дед Фишка проворно вытащил кесет из кармана и предложил. «Давай, закуривай!» Мужик охотно потянулся за табаком. А дед Фишка про себя подумал. «Слава богу, теперь не прогонит!» «В Сергиеве ночевать думаешь?» спросил дед Фишка, прикуривая от серянки мужика. «Где там ночевать?» — Насквозь до волчьих нор приказано ехать, — ответил мужик, слегка покашливая от глубокой затяжки. — Что так? — Срочный пакет. Солдата у нас ночью убили. — протянул пораженный дед Фишка. — Кто? Знать забубенная головушка. — А кто его знает? Может, свои, может, и наши. Солдат-то весь задиристый был и порол людей на чужое добро падок. Вот кто ты рассчитался за всех сразу. «А ком туда и дорога!» — возмущенно сказал дед Фишка, но мужик был осторожен и на эти слова не отозвался. Дед Фишка тоже насторожился. Расспрашивать мужика о жизни в Каюровой он не стал. Выражение глаз мужика не понравилось ему. «Как бы ни влопаться!» — мелькнуло у него в уме, и он решил разговор прекратить. Угостив еще раз седого мужика табаком из своего кесета и поблагодарив за то, что он немного подвез его, Дед Фишка соскочил с телеги. Впереди сквозь оголившийся лес уже проглядывали дымившиеся бани, ветхие изгороди и авины. Появляться сейчас в селе деду Фишке не хотелось. Переночевать он собирался на постоялом дворе, а туда удобнее всего было прийти позднее, в потемках, когда соберется побольше постояльцев. Дед Фишка огляделся, выбрал подсохшую полянку и сел отдохнуть. Привалился спиной к толстой березе, задремал когда очнулся уже смеркалось. он поднялся и посвежевший после отдыха бодро зашагал в село постоялый двор стоял на церковной площади и найти его было легко повессевший над воротами дуге и длинному шесту с привязанным к нему клочком сена присматриваясь в сумраке к надворным постройкам старик настороженно вошел в просторную избу в ней было совсем пусто дед фишка понял что его расчеты встретить здесь мужиков из разных деревень провалились. Вскоре в избу вошла хозяйка и, не без удивления, посмотрев на старика, охотно заговорила с ним. «Что ты, милый, какие теперь постояльцы!» – воскликнула она, когда дед Фишка спросил ее, почему пусто в избе. «За всю осень ты первый гость у нас! Откуда? Далек ли путь держишь?» Дед Фишка не ожидал, что дело служится таким образом, и решил выдать себя за пимоката, идущего в Жирова на работу. Хозяйка постояла у двора, было не прочь и дальше вести расспросы, но это не сулило деду Фишке ничего хорошего. И он поспешил заговорить о погоде, об урожае и прочих посторонних вещах. Выбрав удобный момент, он сказал. «Устал я, хозяюшка, с дороги-то прилечь охота!» «Приляг, милый, приляг, я тебе сейчас соломки принесу», сказала хозяйка и вышла. Но когда она вернулась с охапкой соломы, дед Фишка уже спал, растянувшись на голой лавке. Неудобства никогда не огорчали старого охотника. «Не первая волку зима!» — говорил он в таких случаях. Утром, позавтракав и расплатившись хозяйкой, дед Фишка пошел в церковь. Гудел большой колокол. К церкви со всех сторон тянулись люди. Шли из других деревень с котомками, в загрязненной обуви. Правда, народ был не тот, который требовался деду Фишке. Все больше старухи, но в такое время и старух нельзя было сбрасывать со счета. «Эти еще скорее по народу клич разнесут», — думал дед Фишка, входя в церковь. Всю заутренню он простоял молча, присматриваясь к людям и примечая тех, которые своим внешним видом внушали ему доверие. В перерыве между заутренней и обедней дед Фишка на улице подошел к одному старику, опиравшемуся на суковатый еловый посох, и разговорился с ним. Старик оказался из ежихи и откровенно рассказал деду Фишке все, о чем тот спрашивал. Человек он был, по всей видимости, простодушный, чистосердечный и настолько доверчиво отнесся к новому знакомству, что под конец рассказал и о своем сыне. Сын старика воевал на стороне красных, а еще в начале революции переслал наказ отцу «крепче держаться за справедливую советскую власть». Подозревать старика в неискренности у деда Фишки не было никаких оснований. И он, в свою очередь, не стал таиться перед ним и сообщил о цели своего прихода в сергиво Ладно, я шепну своим мужикам, — проговорил старик, когда дед Фишка сказал ему, что партизанский отряд приглашает к себе всех не желающих покориться белым. Под гудящий звон большого колокола старики вошли в церковь. Народу теперь заметно прибавилось. Дед Фишка с порога окинул взглядом людей и, купив у церковного старосты трехкопеечную просфору и свечку, стал пробиваться к правому клиросу, где дьячок принимал просфоры и писал поминальные записки. У клироса перед иконой Спаса стоял знакомый мужик сломовицких куторов, выделявшийся своим высоким ростом. Дед Фишка прикоснулся пальцами к плечу мужика и шепотом попросил «Землячок, поставь мою свечку!» Мужик оглянулся и, улыбаясь, сказал в полголоса. — А-а-а, это вон кто. Помнишь, вместе на мельнице были? Дед Фишка ответил горячо. — Как же? Только забыл, вот как зовут тебя. Осипом кличет. — Как живется, Осип? — Да понемногу. Крестить вот сын опять приехал. — Сын в доме не убыток. — Да ведь он девятый у меня, старшие два по людям уже ходят, сами себе кусок хлеб добывают. — Ну и этого выходишь, человек будет. Как кто не у вас народчик-то на хуторах поживает? «Перебиваются кто как может. Мужики больше в бегах, а одни бабы много ли наработают?» Дед Фишка хотел было продолжать разговор, но вспомнил, что находится в церкви, и принялся усердно креститься и кланяться нерукотворному спасу. Однако через минуту ему это надоело, и он решил, что опускать случая нельзя, и нужно разговор с Осипом довести до конца. «А наш беглый мужики, Осип, к светлому озеру в Югсинскую тайгу двинулись!» туда же Благачевские, Петровские, Ежихинские направляются, — зашептал дед Фишка, стараясь дотянуться до уха Осипа. — Думают, там сележки подкопить. Слух был, что красные вот-вот нагрянут. Увидишь там своих беглых мужиков, сказывай им, чтобы шли скорее. Дело теперь к одному клонится. Тут кто-то из богомольцев не выдержал и зашикал на деда Фишку. Он замолк на минуту, потом, бормоча молитву, прошел к столику дичка, чтобы написать поминальную записку Впереди стоял сухощавый мужик в добротной романовской шубе. Дед Фишка, нашарив в кармане пятак, положил его на просфорку и потянулся через плечо мужика. «За здравие рабы Божьей Агафьи и за упокое убиянного Захара!» Мужик оглянулся и, бледнее широко открытыми глазами, в которых отразился испуг, посмотрел на деда Фишку. В свою очередь и дед Фишка вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял... Степан Иванович Зимовской. Дед Фишка готов был провалиться сквозь землю. Отвернувшись в сторону, несколько минут стоял он в полной растерянности, не зная, что делать. — Надо сговорить с ним, гляди, еще как-нибудь вывернусь. Решил он и обернулся к Зимовскому. Но того уже не было. Он исчез куда-то тихо и быстро. «Э, — Эй, да он варнак испугался меня. Совесть, видать, гложет, — подумал дед Фишка и окончательно успокоился. «Данилыч, Данилыч, подь-ка сюда Вдруг услышал он шамкающий старушечий голос и обернулся назад. За рука втянула его к себе старуха из Петровки, опознавшая его в дороге. Вид у нее был встревоженный, и дед Фишка сердцем почуял, что случилось что-то особенное. Припав к его уху, старуха прошептала. «Беги скорее отсюда! Зимовской подговаривает офицера арестовать тебя, своими ушами слышала. Вон в этом углу они стоят!» и старуха кивнула головой в противоположный угол, где во всю стену вздымался на белоснежной лошади с копьем в руке Георгий Победоносец. Сердце деда Фишки забилось сильнее. Расталкивая людей, он выскочил на крыльцо и остановился. Бежать было некуда. Церковь стояла посередине широкой площади, и в какую бы сторону он ни побежал, всюду бы его заметили и нагнали. Он суетливо бросился в один конец оградки, потом в другой, но, не найдя никакого укрытия, подошел к высокому крыльцу и только теперь заметил, что тут можно спрятаться. Оглядевшись, он протискался в дыру под крыльцо и лег под самые ступеньки. А несколько минут спустя из церкви вышли люди, и дед Фишка услышал их голоса. — Упустили? — спросил один. — Ушел! Из-под носа ушел! С огорчением проговорил другой и длинно выругался. Дед Фишка по голосу узнал Зимовского. Они спустились с крыльца и, разговаривая о погоне, вышли из оградки. Старик пролежал под крыльцом всю обедню, потом, когда из церкви густо повалил народ, прошел площадь в толпе богомольцев, юркнул в первый проулок и, выйдя в поле, прямиком направился в Юксинскую тайгу к Светлому озеру. «Погоня!» «Не с твоей ухваткой же воглот ловить меня!» — усмехнулся он, вспоминая обо всем происшедшем. Вскоре после возвращения деда Фишки в партизанский лагерь Матвея Строгова пришли балагачевцы, петровцы, каюровцы, сергевцы, ежихинцы, романовцы, подосиновцы, жировцы. Осторожные, осмотрительные мужики ломовицких хуторов прислали своих делегатов. Те поговорили с Матвеем, походили по берегам Светлого озера, посмотрели и, решив, что задумано верное дело, отправились за своими односельчанами. Количество партизан увеличивалось настолько быстро, что Матвей начал побаиваться, сумеет ли он управлять такой массой людей. Дед Фишка, которому он как-то высказал свои опасения, посоветовал. «А ты, Матюш, помощников себе побольше толковых найди! Знамо дело, где одному за всем уследить И построже, Матюш, будь! Мужик он строгость любит!» Если по справедливости, так он еще спасибо тебе скажет. Эх, вот кого бы тебе в помощники-то, Тарас Семенович Беляев и Дантоуха да Топилкина. Их бы на этот час сюда. Матвей мечтательно вскинул глаза, тихо проговорил. Я бы, дядя, сам к таким в помощники пошел с радостью. В часы раздумий, когда его терзали мысли о том, как лучше, как правильнее управлять людьми, он не раз вспоминал Беляева, Соколовскую, Топилкина. Такие люди были очень нужны партизанской армии. Мужиков надо было поднимать, сплачивать, просвещать, разъяснять им великие цели социалистической революции, вселять в них веру в победу, но делать все это было некому. Матвей пробовал выступать сам. Люди внимательно слушали его, но зажечь их, взволновать так, как это сделал когда-то Беляев в балагане на полях Строговых, Матвей не мог. «Язык, что ли, у меня плохо привешен? Да нет, не в языке дело. Знаю мало. Много ли я больше их знаю?» Нередко рассуждал Матвей сам с собой, и в голове его все чаще и чаще возникала мысль о посылке людей в город для связи с рабочими большевиками. «Подмогу надо просить. Без нее туго нам придется», — думал он. Но осуществить это не удавалось. Большевистские организации работали в глубоком подполье. Будь у Матвея крепкий помощник, он отправился бы в город сам, рискнул бы своей головой, а подпольный большевистский комитет нашел бы. Но отлучиться ему хотя бы на один день нельзя, а послать некого. Тут даже дед Фишка помочь не мог. Правда, остро тоскуя по человеку Беляевского склада, Матвей не сидел сложа руки. Готовясь к серьезным боям с карательными отрядами белых, он твердо насаждал воинский порядок. Заставлял командиров взводов регулярно заниматься строем заставлял партизан в точности выполнять все обязанности в нарядах. Следил за состоянием оружия, высылал в ближайшие деревни разведку. Однажды вечером в землянку к Матвею вбежал запыхавшийся Тимофей Залетный. «Товарищ командир, в трех верстах от нас в еловой паде горят костры!» Матвей сидел за столом и пил чай с брусникой. Дед Фишка лежал на нарах и в полудремоте тихонько бормотал что-то, не то песню, не то молитву. Матвей, отодвинув крышку, быстро поднялся. Дед Фишков вскочил и, схватив висевшие на шесте над печкой портянки, стал торопливо обуваться. «Ну, что ты думаешь, Тимофей?» спросил подпоясываясь Матвей. «Думаю, что ерунда пожаловал. А может, охотники заплутались? Едва ли кто сейчас пойдет сюда!» «Надо, Тимофей, разведчиков выслать туда, чтобы пробрались поближе. Узнали, какие силы, а партизан я сейчас по тревоге подыму», сказал Матвей и шагнул к выходу. «Матюш, дозволь мне туда сходить! Я там, в Елольтпаде, каждый кустик знаю. Так проползу, что ни одна пташка не вспорхнет!» Дед Фишка просяще смотрел на Матвея, поспешно натягивая на себя свой старый в заплатках зипун. Матвей взглянул на Тимофея Залетного. «Как, Тимофей?» «Я сам хотел пойти, товарищ командир!» «Нет, тебе нельзя. Надо вооруженных разведчиков на заставу выставить. Понятно?» «Я готов, Матюша!» Дед Фишка стоял в зипуне, в шапке, с ружьем на плече, готовый сию же секунду ринуться на любое дело. Матвей сердито посмотрел на него, но не мог сдержать улыбки. «Ладно уж, иди, но только знай, попадешься, нас погубишь». Дед Фишка встряхнул ружье на плече, недовольно пробормотал. «Ты тоже скажешь, когда я попадался?» Они вышли. В раскрытую дверь землянки ворвался порыв холодного ветра и загасил тускло-мерцавший ночник. Дед Фишка юркнул куда-то в темноту за высокие кедры и бесшумно исчез. Изумленный его поспешностью и ловкостью, Тимофей сказал, «Что, он в темноте видит, что ли?» Матвей отозвался тихо. «Кто его знает? Нам-то не суметь так. Шаримся вот как щенята». Они добрели до кухни, возле которой на сучке кедра висела железь, напринесенная сюда кем-то из партизан кузнецов, и Матвей ударил в нее деревянной колотушкой. Люди еще не спали. С визгом и скрипом распахнулись двери землянок. С тревожным говором в страшной суете партизаны бежали к месту сбора, на поляну. Матвей прислушался, покачал головой. «Орут-то как, всех до единого из пулеметов покосить можно». «Это всегда бывает так, не обстрелянный», — спокойно проговорил залетный. «По фронту знаю». Матвей промолчал. Потому как под его ногами похрустывали сосновые шишки, собранные на растопку печей костров, чувствовалось, что командир топчется, нервничает. «Давай, Тимофей, высылай дозоры по всему кругу», — отдал он приказание глуховатым, слегка дрожащим голосом. «Будет сделано, товарищ командир!» Тотчас же отозвался Тимофей и скрылся в темноте. Матвей постоял, послушал. Теперь говор людей переместился за лагерь, к поляне, на который выстроились партизаны. Матвей направился туда, стараясь думать спокойно и трезво. Ну что ж, посмотрим, что выйдет. Когда-то должно же это случиться. По-хорошему-то нам бы надо первым начать. Опередили гады. Выйдя на поляну, Матвей остановился. Говор не умолкал. Встревоженный и разноголосый он струился неудержимо. Матвей насторожил слух. В одном месте кто-то крыл матер на такую жизнь, поминая царя и бога. В другом месте жалобный голос твердил. «Сгинем, ребятушки, не запонюх табаку, сгинем!» От всего этого у Матвея защемилось сердце. «Войско! Еще никто ничего не знает, а умирать собрались!» «Ну-ка, давай тише! Чего разгалделись?» Строго крикнул он, подходя ближе. Партизаны узнали голос Матвея, притихли. «Командиры взводов, ко мне!» уже спокойнее, сказал он, чувствуя, что никто не выходит из подчинения. Командиры быстро собрались вокруг него. Матвей вполголоса сообщил ему о кострах, пылающих в еловой паде. «Если это каратели, сказал он, надо на рассвете ждать нападения. Сейчас я послал узнать, что там за силы. Но велики ли, малы ли они, а уклоняться от боя нам нельзя. Как только разведка вернется, мы продвинемся дальше и чуть посветлеет, начнем первые» командиров взводов одобрили план Матвея. Только один калистрат Зотов рыбковато сказал. «А стоит ли нам, Захарыч, самим на рожон лезть?» «Стоит калистрат. Они в тайге как слепые, а мы тут знаем все ходы и выходы. В этом главный наш козырь. Мы покружим их тут и будем бить там, где они нас не ждут, ясно?» Командиры дали единодушный отпор калистрату. «Ну все», — сказал Матвей. «Разводите людей по своим местам, готовьте их к бою и ждите». В случае чего я буду у своей землянки. Он пошел берегом озера. тот до землянки было немножко дальше, но зато дорога тянулась по гладкой обтоптанной равнине и была ему хорошо знакома. Тайга шумела тягучим, ни на минуту не умолкающим шумом. Где-то поскрипывали качаемые ветром деревья. Темнота, сгустившаяся с вечера, начала понемногу рассеиваться. И на небе появились светлые пятна, озаренные холодным блеском далеких звезд. Матвей шагал широко, быстро. Беспокойные мысли теснились в его голове. Теперь за какой-нибудь час до боя, когда многое было уже невозможно исправить, он с болью увидел, как еще плохо подготовлены партизаны к вооруженной борьбе. «Надо бы взводным сказать, чтоб связных послали. Потребуется что-нибудь передать, хоть сам беги», — думал Матвей. Но едва заканчивалась одна мысль, как появлялась другая. «А будут раненые, что делать с ними? Куда девать их?» Матвей дошел до штабной землянки и, занятый своими мыслями, присел на толстую кедровую колодину у входа. В темноте раздались быстрые шаги. Подошел Тимофей Залетный, доложил. «Людей расставил, товарищ командир! Теперь не то, что человек-бурундук к нам не проскочит!» «Будем ждать, садись, покурим», — предложил Матвей. Они закурили и долго сидели молча. Вдруг послышался хруст. Кто-то шел к ним, топча ногами осыпавшуюся сухую хвою. Они насторожились, взялись за ружья «Не дед ли фишка?» – прошептал залетный. Матвей ничего не ответил. Шагал кто-то неосторожно, тяжело. Старик ходил по-другому, легко, неслышно. Матвей знал его походку. «Ты где, Захарыч?» – остановившись, спросил человек из темноты. «Это ты, Архип?» «Я, товарищ командир! Фу, язва низги не видно!» «Ну, как у тебя дела?» «Плохо, товарищ командир!» У меня во взводе кое-кто не хочет идти в бой. — Почему? — Не желаем, говорят, зря кровь проливать. До наших, дескать, хуторов далеко, а тайгу все равно не отстоишь. — вот Тимофей, видал, — возмущенно проговорил Матвей, сдерживаясь, чтобы не закричать, «Гони таких партизан к чертовой матери!» — Ты побудь здесь, Тимофей, я схожу туда сам, — сказал он и зашагал вместе с Архипом к партизанским землянкам. Прошло не менее часа, прежде чем Тимофей Залетный снова услышал шаги Матвея. «Что там?» — спросил он. «Сын Ломовицкого мельника затесался, он и мутит. Ну да я еще до него доберусь». «Тот есть гуси лапчатые, в партизаны пошли, а со...» Оборвав на полуслове Тимофей схватил Матвея за руку. «Слышишь?» Матвей прислушался, сдерживая дыхание. С той стороны, откуда можно было ожидать приближения белых, доносился многоголосый говор. «Кто это?» – почти одновременно проговорили они. На белых это никак не походило. Люди шли шумные и, судя по голосам, были в веселом, приподнятом настроении. Посты охранения их не обстреляли, это значило, что идут не чужие. «Видно, в самом деле, охотники или новые партизаны», – сказал Тимофей. «Зажги бересту, чтоб тут не плутали», – распорядился Матвей. Тимофей ощупью нашел на дровах бересту и зажег ее. В это время послышался голос деда Фишки. «Сюда, ребят, сюда!» Потом кто-то сказал, видимо, что-то смешное, и люди дружно захохотали. От нетерпения Матвей готов был ринуться навстречу идущим. «Кого ведешь, дядя?» — крикнул он. «А вот приведу, узнаешь засмеялся дед Фишка. Береста жарко вспыхнула, и темнота вокруг стала еще более непроницаемой. Матвей отошел в сторону, напряженно всматриваясь в гущу леса. Наконец, из-за кедров вышел один человек, потом второй, третий... И Матвей разглядел, что на огонь движется толпа. «Я тут, дядя», — сказал он, давая знать о себе. Дед Фишка подскочил к нему, весело заговорил. «Ты, Матюш, всегда меня на такие дела посылай. Я тебе плохих людей не приведу». «Кто это дядя?» — нетерпеливо спросил Матвей, тщетно стараясь разглядеть прибывших. «Они, Матюш, сами скажут», — увильнул от прямого ответа старик. «Смирно!» Вдруг раздался в темноте голос, и высокий человек, рассмотреть которого в темноте было невозможно, немного выдвинулся из толпы и не совсем четко, с хрипотцой и придыханием, отрапортовал. «Товарищ командир, отряд шахтеров в составе 12 человек прибыл в ваше распоряжение. Вместе с ними прибыли военспец, бывший капитан царской армии Старостенко, и 46 крестьян, завербованных по пути нашего продвижения. Отряд имеет 10 винтовок и 30 гранат, один пулемет в разобранном виде» семь пистолетов, четыре тысячи винтовочных патронов. Комиссар отряда, член шахтерского подпольного комитета большевиков, свою фамилию говоривший произнес невнятно, и Матвей торопливо сказал. «Очень хорошо, товарищ, а вот фамилию вашу не разобрал». Тогда высокий человек шагнул вперед и совсем другим голосом, отчетливым и ясным крикнул. «Антон Топилкин!» Люди, стоявшие вокруг и знавшие уже из рассказов деда Фишки о долголетней дружбе Топилкина с Матвеем, засмеялись, а Матвей бросился к командиру отряда. «Вот это подвалило счастье!» – радостно говорил он, обнимая Антона. «Ах ты черт! Вот это повезло, так повезло! Тимофей, собирай всех на поляну, собирай скорее!» «Ночью-то?» – изумленно сказал Антон Топилкин. «А что ж ты думаешь, до утра людей будем томить? Ведь мы тут беляков ждали!» «Ну, как добрались?» – нетерпеливо спросил Матвей. «По тракту проскочили удачно, а тут вот третий день по тайге кружим. Охотников никого не нашлось, провести некому, пошли на обум. А слух вас далеко прошел», – сообщил Антон. Через несколько минут прибежал залетный. «Товарищ командир, партизаны в сборе!» зажигайте Тимофея Бересту, со светом пойдем!» Залетные дед Фишка привлокли охапку Бересты, нанизали ее на палки и подожгли. Несколько новичков взяли палки с пылающей берестой и пошли, освещая тайгу впереди командиров. Дед фишка подшутил. «Мы, значит, как волхвы, с огнями путешествуем!» На поляне Матвей велел развести большой костер. Дров тут было в поленницах много. И костер получился яркий, осветивший всю поляну. Матвей подошел к огню, поднял руку и, когда люди утихли, начал говорить. «Товарищи партизаны, радость у нас! Большую неоценимую подмогу получили мы сегодня!» «Рабочие города, партия большевиков, не забыли о нас, крестьянах!» Эхо подхватывало голос Матвея и разносило его по всему партизанскому лагерю.